Эпилог. Прошло сто лет. Я в десятый раз крутила в руках это странное письмо. Несомненно, это был чей-то розыгрыш. Однако, кому понадобилось меня разыгрывать сто лет назад? И почему именно меня? С досады бросив письмо обратно в ящик, я принялась разбирать уже почти что собранные в экспедицию вещи. Из-за моего решения не ехать — Мы с Мишей крупно поссорились, и он, хлопнув дверью, умчался куда-то, скорее всего, в институт, вычеркивать меня из списков. Вот ради чего я поддалась порыву и пошла на поводу этого прыжелого листка бумаги, даже без подписи. Конечно, все так серьезно. Швейцарский банк. Кто-то посмеялся надо мной, а я, дурочка, поверила. Может, не поздно еще все отменить? Я схватила кофту и на ходу натягиваю ее, кинулась к двери. Найду Мишу в институте, помирюсь и поедем, как собирались. Уже в дверях меня остановил телефонный звонок. Я махнула рукой. Да что там может быть срочного? Повернула ключ в замке, сделала шаг, а телефон все звонил и звонил. Чертыхнувшись, я все же вернулась и рывком сняла трубку. «Томочка, Тома, ты меня слышишь? Мы не едем в Иркутск вместе! Алло!» «Мне сейчас передали документы, ты просто закачаешься. Слушай, мы поедем в одно стойбище. Туда и сейчас нужно добираться неделю на собаках. Но не это главное. Ты слышишь?» Я присела на табурет, тихонько радуюсь, что все обошлось, и мы снова не в ссоре. «Да, Миша, да. Я слушаю. Так вот, в этом стойбище еще с конца прошлого века была такая развитая жизнь» и метеостанция, и школа, и больница, дома с паровым отоплением. Мы должны поехать туда непременно. Это же невероятно, в такой глуши». Миша что-то еще кричал в трубку. Наверное, действительно был взволнован. Но почему у меня-то так неровно и часто забилось сердце? Даже голова закружилась, и ладони вспотели. Я почему-то бросила взгляд на ящик, куда недавно с досады швырнуло письмо. Его строчки зазвучали во мне незнакомым, певучим женским голосом. «Алло, Тома, ты слышишь?» Я сглотнула и кивнула самой себе, прошептала. «Да, Мишенька, туда мы поедем обязательно. И еще...» Я поколебалась, потому что никогда не говорила ему этого. «Я очень тебя люблю». Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2024 году, читала Татьяна Морозова.